Глава 14. Только оказавшись на спине Калкалоса, Майра задумалась о том, что она в платье, без припасов, из оружия, дар. Но она привыкла доверять интуиции, и если та практически вопила о том, что ей надо быть рядом с шестым, любое промедление на смену наряда или сбор припасов лишь увеличило бы время погони. «Не надо было тратить время на третьего», проворчала Майра, вцепляясь в костяной нарост. Однако ей хотелось не просто сорваться за Альгаром, а получить доказательства своих опасений. Получила. И толку. Все равно непонятно, что вызовет появление темного пламени. Брат так рады оказался некрупным, еще и болотно зеленым что навевало мысли о летающем земноводном. Но эту ассоциацию Майра решительно прогнала из головы, а то еще предложат пойти пешком, раз не нравится летать. Калкалос практически с места взвился свечкой вверх, набрав приличную высоту, и холод колючками вцепился в кожу, ледяной ветер, Выдавил слезы из глаз, но Майра и не подумала жаловаться, лишь попросила. «Быстрей, пожалуйста!» Калкалас высокомерно хмыкнул, видимо, решив принципиально не общаться с недоразумением, оказавшимся у него на спине, но крыльями замахал чаще. Майра прикрыла глаза, легла, практически распластавшись по теплой чешуе. Ерунда, что холодно, что тонкое, хоть и длинное платье почти не защищает, Главное, каждый взмах приближает ее к цели. Она призвала огонь, чтобы согреться, но тут же испугалась, что сейчас растратит все силы. И чем она тогда поможет Альгару? Своей беспомощностью? Нет, лучше потерпеть. Мысли лениво закрутились в голове, нахлынули сомнения. Куда ее несет? Кольнул страх. Что ей будет за нападение на охрану? Блокировка дара? Появилась горечь. Она опять подвела Альгара. Плохая из нее выйдет королева. Но интуиция. Менталистика – это не только чтение чужих эмоций или мыслей. Это развитие внутреннего голоса. Наставник не раз говорил, что за сильный ментальный дар они расплачиваются слабой стихией. И действительно, Майра не встречала по-настоящему сильных огневиков или водников среди одаренных менталистов. Работало что-то одно — или сильная стихия, или сильный ментальный дар. Видимо, природа решила не создавать идеальных во всем людей. «Так что, милые мои, развивайте интуицию. Она позволит вам не влезть в серьезные неприятности. Туда, где вы со своим слабым огнем не продержитесь и минуты», — любил повторять Кайлис, и они развивали. Ректор даже специальный полигон организовал с лабиринтом, где студентов за поворотами ждали разного уровня неприятности, а верный путь был лишь один. Майре пару раз удалось пройти его до конца, но чаще она выходила оттуда мокрый, грязный, покусанный и очень злой. А уж какие слова употребляло ее высочество, который лабиринт не сдался ни разу, даже парни краснели. Лабиринт «Интуиция» быстро сделался любимым развлечением менталистов и весьма азартным. И не только их. Другие курсанты заглядывали побаловаться. Главное условие – никакого огня или других стихий. Лишь собственные мышцы, ум, интуиция и быстрота реакции. Помнится, кто-то даже усомнился, что лабиринт можно пройти, когда лорд Кайлис велел завязать ему глаза и прошел по нему в сопровождении двух студентов ни разу не подсмотрев и не ошибившись с выбором пути я права в десятый раз повторила себе Майра, пытаясь отвлечься от пронизывающего тела студенного холода но быть сильной без поддержки оказалось непросто в Такию она хотя бы сбегала не одна а тут двуногие всегда не правы Ее транспортному средству надоело лететь молча, и он решил развлечься издевательством. «Ваши мозги слишком крохотные, чтоб думать правильно». «Зато ваши слишком медленные», — огрызнулась Майра. Холод лишил ее благоразумия. «Торопятся лишь глупцы и двуногие». «А ничего не делают, лентяи». Злость от мысленной перепалки помогла немного согреться. Майра сунула под грудь озябшие руки, сжалась, пытаясь сберечь тепло. — Я? Лентяй? — Калкалас вдруг затормозил в воздухе, поставив крылья вертикально. Повернул голову на длинной шее, посмотрел на нее, дохнув теплом. — Мелкая, без чешуи, двуногая, крыльев нет, хвоста тоже. — Смотреть больно. Он закончил изучение пассажирки и лег на прежний курс не понимаю что в вас многоименный нашел мы зовем его драго еще и имя дали безхвостая, короткое точно кличка понятно кто то любит ломать язык длинные имена тяжело произносить длинное имя это уважение но раз ты предпочитаешь короткие я буду звать тебя В голове наступила задумчивая пауза. «Двуногая самка длинновата, самка много чести, лысая мелочь. Ты ко мне сейчас как паразит прилипла. Личинка!» «Личинкой, драго, мою приемную маму зовет», — строго возразила Майра. «Это имя уже занято». В голове воцарилось потрясенное молчание. И вообще только Драга имеет право называть нас блохами, козявками и мальками. У него, в отличие от вас, огромное и любящее сердце. И смотрит он не на размер и внешность, а внутрь. Ему с нами интересно, и он не стесняется своего любопытства, не строит из себя самого умного, мудрого и старого. — Я не старый! — возмутился Калкалос. Старый драга, и этого старика я быстро догоню!» Майра лишь тихонько вздохнула. Только бы это было правдой, а не хвостовством. Тогда холод можно было и потерпеть, хотя ее все сильнее начинало клонить в сон. «Липучка, я буду звать тебя именно так!» Решил, наконец, Колкалос, и голос сделался таким довольным, точно чешуйчатый, и обожрался рыбы. «Меня Майрой зовут!» буркнула девушка, и вовсе она не липнет, а совершает необходимый маневр для спасения любимого и его друга, точнее, друзей. Драго тоже считается. «Липучка тебе больше подходит», возразили ей. «Отлично», хумура подумала девушка. «Цветара будет в восторге. Принцесса обожала давать людям прозвища А, впрочем, какая разница? Пусть хоть слизняком обзывает или паразитом, Главное, чтобы крыльями махать не забывал. «Моя очередь!» — Майра повернулась, согревая другую щеку. «Мозгляк?» «Летун?» «Голован?» «Не сметь!» Голова наполнилась разгневанным шипением. «Меня зовут Архынг Яркос, «И только так, никак иначе!» Майра вдруг поняла, что сил не осталось сопротивляться и она засыпает, погружается в сон, где нет холода, надменного Калкаласа и ее собственной гордости, мешающей признаться, что замерзает. «Прости», — выдохнула из последних сил. «Я такая глупая, ни за что не запомню». Она не слышала обеспокойных вопросов, не чувствовала, как стремительно снижается Калкалас, как он приземляется на остров, как аккуратно стряхивает ее на песок, обдувая теплым дыханием, в котором красиво пляшут искры. Первое, что она ощутила, был запах паленого. Затем до слуха донесся шелест волн. Пришло осознание, ей тепло. На кожу, прогоняя холод, падали солнечные лучи. Майра заморгала, приходя в себя. Солнце било прямо в глаза. «Ты самый глупый паразит, которого я на себе таскал!» обвиняющие заявили ей. Девушка осторожно села, повернула голову и встретилась взглядом с вытянутыми зрачками, в которых легко читалась злая укоризна. серо зеленая морда приблизилась, застыв совсем близко от ее лица, и она не выдержала, протянула руку и нежно коснулась кончиками пальцев чешуи между ноздрей. Странно, но сейчас Калкалос не напоминал ей земноводного. Морда испуганно отшатнулась. «Ты!» — лицо обдал поток теплого воздуха, в котором чувствовался запах свежей рыбы. «Должна была!» — хвост нервно бумкнул по песку. «Сказать, что замерзаешь!» К ней полетел рой искр. Она отмахнулась от них, хлопнула себя по коленкам, куда приземлилось несколько, с удивлением осмотрела свое платье. Ну, ладно грязные и в песке, но прожженные дыры — это перебор. «Ты меня чуть не спалил!» «Отбросила вежливость, перейдя на ты», — Калкала смутился. «Я тебя согревал!» Майра сдержала просящееся наружу ругательство. В конце концов, она тоже виновата. Ее транспортное средство не обязано было знать о том, что ей нужна защита от холода, что согревать надо, не дыша на нее огнем, что двуногие гораздо более хрупкие создания, и у них точно нет защиты в виде чешуи. Прости! «Я должна была объяснить», — призналась она и протянула руку. «Мир?» — морда осторожно приблизилась, а потом длинный черный язык облизал ее ладонь. «Так», — уточнил Калкалас. Девушка кивнула и украдкой вытерла обслюнявленные пальцы о платье. «В путь», — предложила она, и ей вежливо подставили крыло. «Это ты во всем виноват!» Харт был зол. Нет, он пребывал в столь сильной ярости, что не хватало воздуха. И третий рванул, обрывая пуговицы ворот рубашки, ощущая сильное желание кого-нибудь прибить. Не Академия Ментала, а вольница идиотов! Тебя ведь предупреждали, не обы кого воспитываешь, а будущую королеву. Спрашивали, не нужна ли помощь, а ты... Кайли молча стоял на вытяжку и, смотря куда-то поверх головы кузена, затребовал дам для обучения этикета, а когда от них посыпались жалобы на поведение Майеры и недостаточное желание учиться, просто выгнал их, и все. И что теперь творит твоя звезда? Вырубает охрану, избегает, наколкалась, а причем неизвестно на каком, потому как драгу уже занят, а его супруга вряд ли оставит гнездо. «А кем занят драго?» — заинтересовался Кайлис, но осекся, наткнувшись на пляшущее в глазах третьего пламя. «Этикет Майра учит», — проговорил он с примеряющей улыбкой, но кузен зарычал. В комнате резко потеплело, и Кайлис поспешно стер улыбку с губ. «Жаль, что его очарование не действовало на венценосных братьев. Столько проблем бы решилось!» «У нас разные подходы к воспитанию. Для королевы, особенно для единственной королевы, этикет далеко не все». Он не станет оправдываться тем, что заботу о воспитании Майры проявила треть Асмоса. А остальные две трети ограничились советом. Почта Академии не справлялась с наплывом писем. В визитах тоже не было недостатка. Особенно старались матери посчитав прямым долгом передать драгоценный опыт будущему поколению, а заодно и повлиять на него, показав свою незаменимость. После того, как очередная из гостей, третья мать, пожаловалась на головную боль. «Похоже, воздух у вас тут, лорд Кайлис, какой-то нездоровый». Он эти визиты единоличным, вызвавшим волну протестов, решением отменил, мол, Суета в академии мешает студентам постигать глубины менталистики. К огневикам хоть толпами ходи, а у него тонкая ментальная организация обучающихся. Хоть бы кто-нибудь из родственников, которые только по и могли, поинтересовался. А легко ли держать птичник, как любила называть придворных Юля, подальше от юной и еще не совсем владеющей контролем над даром студентки? Ибо потеря терпения в ее случае могла обернуться непоправимой потерей мозгов. Возомнивший себя педагогом придворной дамы, еще и старый пень, считавший себя дедом Майры, решил, что его преступление покрылось пеплом, а девочке нужна семья. Приходилось лично проверять приходящую в адрес Майры почты, словно секретарь какой-то. И вот кто-то это ценил? Нет же! — подумалось ему с досадой. Только и умеют, что промахами тыкать в лицо, вольницы укорять. Привыкли. Огонь уважает сильных. А сильным нужна дисциплина, чтобы не остаться лишь сильными, а еще и поумнеть. В менталистике же важна психология. Нужен тонкий подход. Силой мало что добьешься. Если бы кто-то спросил у Кайлиса, как он относится к тому, что у него учится будущая королева, он бы честно ответил, «Никак». А вот то, что эта будущая королева обещала стать сильнейшим менталистом страны, заботило его гораздо больше. «Если бы не упрямство шестого!» — Харт не удержался, саданул кулаком по столу, она бы и близко не подошла к списку невест его величества. По уровню огня еле норму прошла, требуемую для рождения первенца. «Ну, прошла же», — заметил Кайлис. Третий глянул так, словно ректор лично был виноват в сложившейся ситуации и сам свел Майру с наследником. «Так что она натворила?» — мягко, словно укрощая взбесившегося хищника, спросил он. Насколько Кайлис знал свою воспитанницу, единственный человек, ради которого она готова была делать глупости, невзирая на закон, был шестой. «Я же сказал!» — недовольно буркнул Харт. «Вырубил охрану. Не понимаю, кстати, как? У них же были амулеты». И он с подозрением посмотрел на Кайлиса. Тот ответил кристально честным взглядом. «Все экспериментируешь?» — спросил тяжело. Кузен пожал плечами. «Я ведь заставлю тебя амулеты заменить на те, которые ей не по зубам. Причем все! Вместо отпуска!» Кайлис испуганно прижал руки к груди, простонал. «Ой, только не вместо отпуска! У сына как раз зубки режутся!» «Ночью!» Он скривился, потом поправился. «И днем, и ночью орет!» Сильный голос, хорошие легкие. «Так что я готов!» И под ошарашенным взглядом Харта он шагнул вперед. «Если корона требует, мой долг — быть призванным под ее знамена. В любое время. Но лучше ночью. Выделите комнату. Размер не имеет значения. Главное тишина — тишина!» «Шут!» — скривился Харт, тряхнул головой и обрубил надежды кузена. «Я бы тебя отправил за Майрой. Но ты ж там такой бардак учинишь. Не удивлюсь, если вместо боя...» «Убедишь корситанцев к тебе отправиться учиться, найдешь у них неразвитый ментальный дар». «Я пошутил!» — рявкнул вдруг Харт, заметив, как предвкушающе заблестели глаза кузена. «Только попробуй, дернись на север, не посмотрю на заслуги и положения, прикую к столу твоего же кабинета, хотя нет, сейчас же каникулы, лучше к себе в камеру». Заодно выспишься, но ну и на благородины поработаешь. А пока сдай личный код к браслету Майры. Не хмуйся, знаю, он у тебя есть. Твоя подопечная, если еще не понял, отправилась спасать шестого, который выполняет поручение огня на материке. В империю?» — забеспокоился Кайлис. — Но там же... «Да — Да-да, — подтвердил третий. Слухи не врут, полно оживших мертвецов, непонятная сила, которая убивает все тленом, и еще то ли шаманы, то ли странные маги, хотя, думаю, ты бы с ними точно договорился, вечно собираешь вокруг себя убогих. «Я лишь одного притащил», — оскорбился Кайлис, — остальные сами добрались. «На, почитай, что твой провидец насновидел!» И Харт швырнул в кузена лист с предсказанием. Кайлис вчитался, недовольно поджал губы. «Могу точно сказать, о Майре он грезить не перестал». «Это мы и без тебя знаем», — фыркнул Харт. «Вы хотите ее перехватить?» — уточнил Кайлис, отдавая предсказание. Он не стал бы делать никаких выводов по тексту. Такиец увидел лишь один эпизод. Картинка в целом может быть иной. «Не могу себя простить, что дал ей это предсказание». Харт устало потер лоб и ответил. «Да, во-первых, она слабее, и ее дар менталиста там вряд ли поможет. Во-вторых, ее слабость навредит шестому, который будет отвлекаться на защиту. Так что мы попробуем ее перехватить черкасами. По моим подсчетам, они вечером будут пролетать над экскадрой». Кайлис задумчиво покачал головой. Вы считаете, темное пламя справится с защитой наследника? Однако Майра уверена в обратном, раз с места. У нее отличная интуиция, плюс дар чувствовать смерть. Признаю, дар странный, но рабочий. Девочке, конечно, жаль Шильярда, но только ради него она не стала бы рисковать. Так что я бы ей не мешал. Высказался, грубо спросил Харт. «А теперь скажу я, Майру мы вернем, а ты готовься к началу семестра предоставить подробный план обучения невесты-наследника. И поверь, если мне там что-нибудь не понравится...» «Я понял», — кивнул Кайлис, с тоской думая о том, что вряд ли удастся и дальше прикрывать воспитанницу от короны. «С другой стороны, он сделал все, что мог». Дальше только взрослеть и учиться, отбиваться самой, если она не хочет всю оставшуюся жизнь ходить по указке матери. Насколько он знает Майру, Короне придется постараться, чтобы вернуть ее и не дать добраться до шестого. Монотонность полета и мягкое покачивание усыпляли. Было уютно и тепло. После вымораживающего холода расслабленное тело хотело одного — спать. Майра легла, подложив ладонь под щеку. Голубой горизонт, на котором пышными шапками белели облака, был прекрасен. Взгляд тонул в прозрачной бесконечности, глаза закрывались сами собой. «Лепучка, а это не за тобой?» Разбудил ее ракочущий голос, а следом разорался браслет, мигая, полученными на кристалл сообщениями. Майру подбросила на спине Калкалоса. «Ужас! Ее поймали!» Заставил похолодеть. Она вгляделась в горизонт, насчитала шесть точек, обернулась еще пять. Горестно выдохнула. «Окружили! Неужели все зря? И сейчас ее с позором вернут домой?» Архич, конечно, не станет вмешиваться. Калкалосы свято соблюдали заключенный договор о мире. Да и зачем ему лишние проблемы? Тем более спасать Драга, а он может и без нее. Слышь, Липучка, а ты насколько ко мне прилипла? Майра даже дышать забыла от радости. Неужели? Так сильно, что не отодрать, заверила она со всей искренностью. Всегда хотел поиграть в догонялки с блохами весело ракотнул Архич, выпустив от предвкушения сноб искор. «Держись!» — предупредил он, и облака резко рванули навстречу. Майра взвизгнула от неожиданности. Ветер засвистел в ушах, и сквозь свист до нее донеслось усиленное заклинанием «Леди! Домой! Опасность! Погибнуть! Куда?» мозги!» Пепел вам! А я говорил, дурная зате, Черкассы колкалосом не соперники. И второй с восторгом помахал Проносящемуся высоко над ними крылатому силуэту. Ишь, как шпарит, молодой, похоже. О, уклонился от сети, еще и ловкий. Четвертый неодобрительно поморщился. Бабы дуры, так и просилась на язык. «Отбой!» — отправил он команду патрульным на Черкасах, а то парни увлеклись погоней, в ход уже заклинания пошли. Так что вместо того, чтобы поймать девчонку, у них был шанс испортить отношения с Колкаласами, напав на их сородича. Нет, он прекрасно понимал третьего и тоже был бы не прочь выпороть будущую королеву, но пусть Харт сам ловит девчонку, у него других дел полно. «Не понимаю, как ей удалось уговорить его на такое?» Не сбавлял градус восхищения Ларс. «Я был уверен, лишь Ассара может с ними договориться, а тут...» «Знаешь, а шестой не дурак. Похоже, правильную женщину себе нашел. Уже хочу посмотреть на то, какой королевой она станет. Надеюсь, мы доживем до столь значимого момента», — мрачно пошутил Фильярк, не разделяя восторгов старшего брата. Он бы за такое. Ни стыда, ни совести. Взрослые же волнуются. Харт от переживания аж три ошибки в послании сделал, хотя всегда писал грамотно. А это? Наплевала на запрет, сорвалась из страны. И куда? На войну. А самой по возрасту еще в куклы играть. Вот шестой с этой правильной женщиной пусть и разбирается. Подвел итог погони фильярк. Нам других дел хватает. Хард сам ее упустил, пусть сам и решает, чем позволительно пороть будущую королеву. Выглядит обычно, — проговорил Шильярд, рассматривая побережье в линзу увеличительного заклинания. Они летели всю ночь и перед рассветом приземлились на небольшом клочке суши через узкий пролив от восточного побережья империи. «А что ты хотел?» — насмешливо фыркнул Аль. Черных гигантов? Монстров? Так все монстры ушли вперед завоевывать. Слышал, третий город взяли. Ну, или им сдали. Шакренарцы теперь ученые, в бой не вступают, чтобы не подпитывать мертвецами армию врага. Ага, не вступают. Нас ждут. Недовольно скривился Шиль. Аль только вздохнул, как будто у шакренарцев был выход. Нет, конечно, был. Но их смерть Повлекла бы за собой гибель всех стран на континенте, а там и до Асмоса добрались бы. Так что лучше вмешаться сейчас, пока не поздно. Тихо как. Шиль продолжил вглядываться в лежащий через пролив берег. Никого, даже птиц не видно. Я ж говорил, никому мы здесь не нужны. Да и корабли, небось, ушли северным путем. Или к себе вернулись. Здесь им-то что делать? Загорать, так что мы спокойно полетим. Найдем источник, сделаем свое дело и вернемся. Только драго чуть отдохнет и сразу отправимся. — Ты б тоже поспал, — заботливо предложил Шиль. — Не могу, — мотнул головой Аль, прикусил губу. Внутри дрожало нетерпение, и он не мог заставить себя стоять на месте, широкими шагами, меря заваленный сушняком и кучами бурых водорослей берег. Подвиг звал, будоража кровь, волнительным предвкушением. Аль еще раз прокрутил в голове указания стихии. Вызвал из кристалла карту, засек ориентиры. Как только они поднимутся в воздух, надо будет определиться с направлением. Ночью по огням он опознал порт Альмир. Дальше были заметны несколько некрупных поселков, и потом берег потонул в кромешной тьме. Хорошо, хоть ночь была ясной, и им удалось выдержать направление по береговой линии. «Не переживай, мы справимся. У меня чутье на верное направление», — заверил его Шиль с напряженным лицом, рассматривая карту. Он пошевелил губами, видимо, запоминая название городков. На взгляд Аля — бесполезное занятие. «Гораздо полезнее рельеф запоминать, а не то, как его зовут». Я даже в незнакомом городе не заблужусь, а тут... А тут дорогу спросить будет не у кого, — мрачно заметил Аль. И даже если кого встретим, вряд ли мертвецы разговаривают. Шиль тоже помрачнел. Рука сама легла на рукоять с кинжала. «Справимся!» — уверенно заявил он и вдруг застыл, медленно, точно в беззвучном крике раскрывая рот, поднял руку, пальцем уперев куда-то за спину друга. На берег легла густая тень, в спину ударил порыв тугого ветра. Аль сначала активировал парочку убойных заклинаний, а потом с нехорошим предчувствием обернулся. Сверху, прямо на них, на посадку заходил калкалас, Резко заходил, они еле успели отскочить, прикрывая лица от поднятого в воздух песка. «Это кто?» – растерянно прокричал Шиль. Они были готовы ко встрече с врагом, но вот к визиту чешуйчатого, из какого пепла его принесло, готовы не были. «Осложнение!» — крикнул в ответ Аль. Ему было видно чуть больше, чем другу. И от знакомого силуэта на спине сами с собой сжались кулаки, а в голову ударила волна горячего гнева с едким привкусом страха. «Одна!» — на непонятном колкалося. А если бы сожрал или скинул? И куда Харт смотрел? Он же обещал приглядеть. малявки компания нужна!» Весело пророкотал у них в голове. «Пламя мне в рот!» Охнул Шиль. «Жирк, это же...» Он тоже разглядел седока. «Вот поганка!» Зло восхитился. «Не усидел таки, сорвалась!» «Ну, я ей устрою!» «И не останавливай меня!» Он принялся закатывать рукава рубашки. Ты ей почти муж, тебе нельзя. А она мне как сестра. Вот я ее сейчас как брат воспитывать и буду. Осади. Раздраженно выдохнул Аль. Гнев на Майеру не помешал ему заметить ее состояние. Порванное, прожженное платье, изможденный усталый вид. Еле сидит ведь. Слезай, скомандовал он, добавляя с усилием. Ругать не буду. «Не сейчас!» Майра слабо кивнула и спал зла, практически упав ему в руки. Аль подхватил, прижал, ощущая, как внутри яростно борются злость и нежность. И хочется одновременно зацеловать и придушить. Колкала устало встряхнулся и почти сразу рухнул мордой на песок, прикрыв глаза и вытянув лапы. «Сорвалась без ничего! Давно летите? Ты вообще отдыхала?» Выплескивал Аль свой страх жалящими вопросами. Майра не отвечала, только прижималась крепче, пряча лицо у него на плече. «Майра, а это вообще кто?» Спросил Шиль, косясь на распластавшегося на песке и тяжело дышавшего колкалоса. «Незнакомая мор... Э, чешуя! Не узнаю данную расцветку! Да и гребень незнаком!» «Брат, так рады!» Еле слышно прошептала девушка. Он согласился мне помочь. Даже не удивлен. Вздохнул Аль. Иногда мне кажется, ты кого угодно уговоришь. Шиль, хватит стоять и пялиться. Будто Калкалосов никогда не видел. Лучше посмотри, что в припасах осталось. Надо ее покормить. И там драго рыбу не доел. Принеси, а то умаялся нас догонять бедняга. Он живот ввалился, ребра торчат. Еле дышит. Шиль неодобрительно фыркнул, мол, кто еще тут, бедняга? Этот доставщик осложнений, да лучше бы он их вообще не догнал. В одиночку они вряд ли бы на берег сунулись, подождали бы их здесь. Только не говори, что потащишь ее с собой, пробурчал он, уходя за рыбой. Аль, ничего не сказал. Усадил Майру себе на колени, зарылся носом в ее волосы, Вдыхая запах моря, потянулся к сумке за сменной одеждой. Тебе надо переодеться, мягко проговорил, гладя девушку по спине. Прости! выдохнула Майра, мелко дрожа от усталости. Она так и не решилась посмотреть ему в глаза, боясь увидеть там презрение. Жениха одного не отпустила, не доверяет, считает, один не справится, опекает точно маленького и торопливо заговорила, спеша оправдаться. «Мне предсказания показали, Шиль пострадает в темном пламени. Если так, то и тебе будет грозить опасность. Не то чтобы я тебе не доверяю. Я знаю, ты сильно исправишься. Но я хочу помочь, я очень хочу быть тебе полезной. Ты же знаешь, я чую ее приход. Умоляю, позволь отправиться с тобой. Я хотя бы скажу, если она объявится. Прошу, позволь быть рядом». Аль молчал долго, успел вернуться Шиль, принести рыбу, сложить около морды Калкалоса, достать из припасов пирог и всучить девушке, и был отправлен прогуляться к источнику в скалах, пополнить запасы воды. — Ешь, — приказал шестой, и Майра набросилась на еду, не забывая умоляюще смотреть на Аля, и под этим взглядом золотых с искорками глаз он ощутил, как тает решимость. Как первый порыв оставить здесь, на островке, запретить следовать за собой, сменяется другими мыслями. Все равно ведь не усидит, полетит за ними тайком, что еще хуже. Взгляд выжигал душу, впиваясь колючками в сердце. — Не читай меня, — хмуро попросил он, отвернувшись к морю. — Прости. Повинилась девушка, откусывая большой кусок и торопливо заглатывая. Альня одобрительно вздохнул. А если бы они их не догнали, чем бы она питалась? Сырой рыбой. Предсказание. Сама знаешь, насколько они ненадежны. Меня больше беспокоит то, из-за чего я вынужден буду активировать защитника, и почему Шили не будет рядом. Он прикусил губу, размышляя. — Мне это не нравится, но и оставить наших без источника я не могу. — А насчет тебя? — За предупреждение спасибо, но тебе не стоило прилетать. Прости, я очень ценю твое желание помочь, но это опасно. «Умоляю — Умоляю! И Майра сделала то, чего не делала с детства, когда поняла, что слезы не действуют на деда. Всхлипнула. Слезы, словно того и ждали, покатились по щекам. — Огонек! Испуганохнул Аль, обнял с нежностью, тронул губами висок. Глупышка, я ж за тебя боюсь! А я за тебя! С мешком отозвалась девушка и предложила. Давай бояться вместе! Сумасшедшая! Простонал Аль. За их спиной вежливо кашлянули. Шиль, а ты не хочешь пойти там рыбкин ловить, а то наш гость явно этим не наестся, проговорил Аль. Друг неодобрительно вздохнул, но спорить не стал. Ближе к обеду проснулся Драга, наворчал, что не разбудили, потом узрел сородича, и на берегу разыгралась чешуйчатая драма. и замерли морда к морде, закопавшись когтями в песок, хвосты дрожали, разметая в стороны мусор. Мысли речь они от людей закрыли, но звуковое сопровождение, утробное рычание, яростное шипение — Воздух аж дрожал. Осталось. Они не подерутся, — с беспокойством уточнил Шиль, держа в руке на песке свежепойманную рыбу. «Пока плеваться огнем не станут, переживать нечего», — заверил его Аль, проверяя звуковой щит. Измученная девушка вырубилась почти сразу после того, как добилась своего. «Не на шаг от меня», — предупредил ее Аль, коря себя за слабость, и Майра... Просияв, радостно кивнула. Сейчас она сладко спала, положив голову ему на колени. О чем в итоге договорились колкалосы, им не сообщили. Новенький, со сложным именем архичан чего-то там, признал старшинство Драго и даже не стал возражать против смены пассажира. На нем полетел Шиль, а Майра устроилась впереди Аля. Вылетели ближе к обеду. С опозданием, конечно, зато все отдохнули, поели, успели знатно поругаться, причем Шиллер рычал не хуже Калкалоса. Но даже он признал, что оставить девушку одну присмотр Калкалоса не считается. Плохая идея. Впереди лежал вражеский берег. Есть новое сообщение от императора. Дежурный маг протянул четвертому кристалл. Фильярк, Активировал запись и, с неприятным удивлением, выслушал о том, что враг с какой-то жирквы вдруг оставил позиции и отступил, буквально удрал обратно. Шакринарцы отправились следом, без энтузиазма, конечно, подозревая ловушку. А к вечеру стало понятно направление движения сотен тысяч мертвецов. Фильярк провел линию на карте, мучительно размышляя, что же такого могло. Подвигнуть, сорваться с места целую армию. Ясно, хотя бы одно. Захватчики не пользовались порталами. Уже хорошо. В иллюминаторах каюты проплывали огни порта Альмир. Флот Асмоса входил в реку Сбе. Завтра утром они будут на месте. И тут палец запнулся за небольшую точку на карте, отмеченную Алым. На карте Шекринару этой точки давно не было. Стерли. И только Асмос бережно хранил ее как память. Фальхарский источник. Фильярк прикрыл глаза, вздыхая. Нет, не может быть. Такого просто не может быть. Это пустые страхи. Его личные страхи. Ответь императору. Пусть отправит лучших следить за корситанцами. Мне нужно знать, куда они отправляются. И пусть наши пытаются связаться с шестым, Фильяргом или Майером. Дежурный коротко кивнул и ушел, а фельярк остался, продолжая с тревогой вглядываться в карту.